Кладбищенские истории История первая. Могилы в сейфах. В 1827-1828 годах постигла Британию страшная напасть. За винарегулярностью пропадали с улиц люди в шотландском Эдинбурге. Берг и Хер убивали людей и продавали их тела для анатомических исследований. Всему виной слишком гуманные законы Викторианской Британии. Стали казнить меньше у людей, студенты и профессора медицины остались без материала для исследований. Волна похожих случаев прокатилась по всему Альбиону. Также уже долгое время общество мучили так называемые воскрешатели, которые воровали трупы из могил и продавали в анатомические театры ученым и врачам. Кражи из могил и склепов не считались уголовным преступлением, поэтому проблему приходилось решать родственникам усопших. Это сейчас верующих британцев осталось раз-два и обчелся. А в XVIII веке религиозные британцы очень переживали, что душа покойного не попадет в рай, если труп будет деформирован. Против обворовывания могил был предпринят ряд мер. Родственники умерших патрулировали кладбище по ночам, были построены кладбищенские смотровые вышки, но похитители все равно как-то умудрялись делать свое черное дело – спаивали караульных, Подкупали осведомителей. Одним из популярных способов кражи, например, было выкапывание лаза в нескольких метрах от могилы, через который можно было достать тело вбок по туннелю. В книге Джеймса Гринвуда «Маленький оборвыш» герой книги как раз работал у такого похитителя. Мэри Шелли также пишет о них во «Франкенштейне». Богатые могли позволить себе склепы. Некоторые стали хранить родных в железных гробах. Это здорово защищало тваришек, но не всем было по карману. В 1816 году были придуманы мордсейфы – конструкции из двух тяжелых каменных плит, соединяющихся железными прутьями и болтами, которые запирали на два замка. Такие сейфы тоже немало стоили, а нужны были только на 5-6 недель, так как после этого труп разлагался так сильно, что не представлял ценности для науки. Поэтому люди начали их перепродавать, церкви при кладбищах скупали их и продавали, или сдавали в аренду следующим клиентам. Такая мода продержалась до 1832 года, когда был принят анатомический акт. Все трупы, за которыми не пришли родственники, в основном это были бедняки из работных домов, могли использоваться учеными, а также все желающие могли завещать свои тела для науки. Это и положило конец торговле трупами. История вторая. Британцы и смерть. Вообще меня до сих пор удивляет, что люди спокойно относятся к кладбищам и сами не боятся такого соседства. Соседство с ними никак не влияет на стоимость жилья, и даже если окна из столовой выходят на кладбище, никто расстраиваться не будет, ведь это просто кусочек городского или деревенского пейзажа. На старинных кладбищах можно гулять и сидеть на скамейках, думать о вечном. Думаю, что корень такого спокойствия лежит в том, что англичане довольно просто относятся вообще к смерти. Тут, например, нормально и принято шутить на похоронах. В фильме «Бриджит Джонс 3» священник в церкви на похоронах Дэниела Кливера так и говорит. «Мы собрались здесь, чтобы отпраздновать жизнь Дэниела. Поплакали, простились, вспомнили все хорошее, и жизнь продолжается». Исключения есть, особенно если умирают дети или молодые, но в целом британцы такие сдержанные, да. Помните в фильме «Реальная любовь» на похоронах жены Лиама Нисона? Почти никто не плачет. Полная церковь людей, все посмеялись над шуткой, погрустили, поддержали друг друга, и всё. Мне, конечно, кажется это немного странным, но вот такие они спокойные и ровные. И проявление сильного горя и потрясения для них странно и ставит в неудобное положение. Сдержанность в проявлении чувств – это очень по-английски. Многие англичане заранее оплачивают и тщательно планируют свои похороны. Много рекламы похоронных компаний по телевизору. Одна компания предлагает после похорон кремировать тебя и превратить в бриллиант. Другая предлагает поместить прах в специальный горшок с растением – который может стоять у твоей семьи в доме. Кстати, англичане не были бы англичанами, если бы не думали о засорении окружающей среды. Сейчас можно заказать гроб из органических материалов. Например, прах после кремации может быть помещен в баночку из ивовой лозы. В каждом городе и каждой деревне есть похоронные бюро, которые внешне выглядят как офисы. Там, за чашкой чая, можно ознакомиться с предложениями похоронных пакетов и обсудить свои будущие похороны. Например, можно заказать только транспорт и цветы, а можно выбрать весь набор услуг, когда агентство берет на себя все заботы. Звучит странно, но для большинства англичан очень важно заранее все спланировать, придумать и музыку, и одежду, и материал для гроба. Также многие пишут «Завещание», где подробно описывают, как именно их надо похоронить или кремировать. История третья. Будь другом. Усынови могилу. И лавочку. Да, люди в Англии усыновляют не только детей и животных из приюта. Можно, например, усыновить какого-нибудь зверя в зоопарке, или лавочку в парке, или, вот, например, могилу. Многие большие исторические кладбища предлагают такую услугу. Усыновив могилу, ты можешь помочь старинным кладбищам поддерживать и сохранять историю. Кладбище предоставит инструменты и историю захороненного человека, а вы поможете очистить могилу от сорняков и зарослей и привести в порядок дорожки и покосившиеся ограды. Могилы будут ухожены и отреставрированы, а у вас появится чувство сделанного доброго дела и возможность проводить время на свежем воздухе, работать с землей, сажать цветы, Ведь кладбище – это, в общем-то, тот же парк, только с долей истории. Я не шучу. Также при каждом таком кладбище есть специальные встречи для общества людей, которые поддерживают могилы, так что можно встретить друзей по интересам. На самом деле это еще и не просто. Чтобы усыновить могилу, некоторым приходится стоять какое-то время в листе ожидания. Британцы очень любят быть членом какого-нибудь клуба, И общество могил для этого тоже прекрасно подходит. Кстати, у британцев нет привычки посещать могилы родственников. А от мысли поминать покойника на могиле водкой и бутербродами они приходят в шок. Зато есть чудесная традиция спонсировать скамейку в каком-нибудь парке. Примерно за одну-две тысячи фунтов вы сможете увековечить память об умершем, заказав металлическую табличку с именем и датами жизни. Если помните, то в фильме «Ноттинг-Хилл» Хью Грант и Джулия Робертс сидят на скамейке с надписью «Для Джун, которая любила этот сад, от Джозефа, который всегда сидел рядом». Почти все скамейки в Лондоне и многих городах Британии уже заняты, но можно поставить в листе ожидания или поставить новую, если это будет разрешено местным органам управления. Моя подруга Маша сказала, что никогда бы не смогла сидеть на такой скамейке. Вроде как на кладбище сидишь, и вообще все эти таблички – как вечное напоминание о смерти. Для британца же это естественно и даже красиво – празднование жизни. А вот о том, чего англичане боятся, расскажу в следующей главе.